зам командира по тылу, потомственный армейец майор Вихорь, где-то в Таджикистане подраненный в ногу, стремительно вникнув в дело, в долю секунды подсчитав затраты на бензин и нулевые расходы на содержание животности, даёт добро. Туда обратно 16 км. Действительно, не проходит и 20 минут, как бойцы привозят шустрого и весёлого, крохотного розовенького поросёнка, которого Сразу же обозвали его Табам. На следующее утро отдыхающая после наряда смена начала трудиться. Недалеко от бани расчистили участок, аккуратно по-военному, параллельно и перпендикулярно огородили свинскую местность дощатой изгородью, понаставили необходимой посуды и заселили туда везгливого Хаттаба. Поросюнок вселе направлено выращиваемый на убой. На казённых харчах рус не под дням, а по часам. В основном, ежедневную заботу о живой консерве проявлял старшина отряда, старый Сергеич, под личным и неусыпным контролем майора Вихря. Некоторое время им активно помогал шпион Вася, о котором речь пойдёт несколько ниже. И добродушный старший прапорщик Сергеич довольно часто будет мелькать в повествовании. Считаю нужным и его обрисовать одной красной строкой. В своё время он получил на службе травму головы, и в свои 40 лет он выглядел довольно старым, так его и называли иногда, уважительно старый. С юмором у него было неважно, и поэтому шутки в свой адрес он просто не замечал и не понимал. Говор был какой-то мягкий, белорусский. Надо бы свечи зажечь. а то не видно низги. Когда в его фразах «много че», так его и не сразу поймешь. Довольно часто можно было наблюдать, как какой-нибудь свободный от службы милиционер, с умилением похрюкивая и почесывая порося за ушами, скармливает скотине яблоки и арбузные корки. Хаттаб, в ответном хрюкане которого, явственно обозначались слова благодарности и радости от такой жизни. оптимистически как пропеллером крутил хвостиком и энергично чавкал. Теперь можно посвятить несколько абзацев яркому образу шпиёна Васи. Хотя он несомненно заслуживает и отдельной новеллы в этом повествовании. В то время милиционерам при проверках не попадалось ни одного гражданского лица русской национальности. В основном все русское население Давно уже покинула чеченскую республику и приобретя статус беженцев, проживала в других районах России. К его же было удивление бойцов, когда в одном из междугородных автобусов они обнаружили настоящего, сорокалетнего, бледного лицом и худого телом русского мужичка. Да и тот оказался бомжом, без денег и документов. Он ехал неведомо откуда и неизвестно куда. Естественно, Срабатывает милицейский рефлекс, и этого невзрачного дядю по имени Вася на машине отправляют в ближайший Понм. В маленьком здании Понма, обложенным мешками с песком, все единодушно от этого Васи всяко разно открещиваются. Колоритный старшина, дежурный по отделу, эмоционально жестикулируя, произносит целую речь. Слёщи эти, господа, куда ж мне его девать? У нас и без того дел хватает. «Не видите, что ли? И так делать нечего! А тут вы сейчас со своими проблемами снуетесь!» И, нахмурив по государственному свой лоб, отчего соединенные на переносице брови, несколько взлохматились, безапелляционно добавляет, рубя воздух ладонью. «Так что забирайте своего шпиена! Рапорта вы уже написали, так что почитайте, сами разберетесь!» Энергично колыхнув головным убором, ставит в разговоре точку, И начинает теребить на столе пепельницу. Якудза начинает неуверенно переминаться с ноги на ногу. Всё-таки отвлекают от дел занятых людей. Неудобно как-то. Дакить, вы ещё здесь? С левого края стола на правый перекладывается одинокий листочек со сводкой за сутки и поправляется трубка на вертушке. Ваша машина уже подана, господа. Примерно с месяц шпиону Васе пришлось жить и откармливаться в отрядной бане. Заодно он весьма активно принимал участие в хозяйственной работе, помогая старшени дневным. Видно, что молчаливый мужик из тосковался по труду и всем своим видом показывал, что за зря есть свой хлеб, не собирается. После того, как васи несколько порозовел и увеличился в диаметре, он изъявил желание Ехать не то во Владикавказ, ни то в Кизляр, где непременно обещал добровольно сдаться в плен, в первый же попавшийся на его большом жизненном пути отдел милиции. Ему наскребли денег, замкомандир Вихрь распорядился выдать сухпай на 3 дня, и лично посадив в маршрутный автобус, наказал водителю высадить Васю в пункте назначения, затем незаметно смахивая скупую мужскую слезу, накатившую от умиления собственным милосердием, помахал вслед ручкой. Хороший мужик, майор Вихрь, во всех отношениях, но не везет в жизни, но не унывает и песни поет под гитару. Жены приходят и уходят, а он мотается по России и пули собирает. Был с Тарлеем на границе, первую схлопотал, вторую в Якутии, будучи подполковником, от браконьера. Можно сказать, человек с железным сердцем это не красивое словцо, это железный факт. Рассказать, пожалуйста. Приехал из Москвы в Якутск профессор, светила медицинская. Отобрал из среды желающих поправить своё здоровье девять тяжёлых сердечников для проведения уникальной операции по вживлению в сердце металлического клапана. Среди под опытных оказался и сердечный майор Вихарь 8 человек профессор вживую изрезал непосредственно на операционном столе только благодаря недюжинной жизненной закалке выжил только один Как то майор въехал Наконец можно вернуться к Хатабу который оптимистически крутил хвостиком и поедал козьиные объедки примерно 2 1/2 месяца Порось превратился в огромного И ласкового зверя. Майор Вихрь, вогнав внутренние колебания в самые дальние подвалы своей души и исполнившись мужества, решает, что настала пора пускать его на мясо и сало. Два воина, вытирая слёзы и хлюпая носами, притворяют это решение в жизнь. Мимо них уже к концу разделки туши проходят Булик и Владик Богомольцев. От ничего делать останавливаются. и сунув руки в карманы. В этом месте опять следует сделать маленькое отступление, чтобы охарактеризовать старшего лейтенанта Богомольцева, добрейшей души человека, перенявшего фамилию и, соответственно, характер ещё от богомольных предков. Однажды, увидев тяжелейшую сцену, где две аварские женщины чуть не бьются о стену, оплакивая молодого парня с простреленной головой, Это шёл подальше, чтобы никто не слышал, и закуривая сигареточку, как бы невзначай произнёс: "Да", парень явно проскинул мозгами. У всех бойцов, которые это услышали, кошки на душе стали как-то меньше скрести. Внешне всегда очень спокойный, своё обычное внутреннее состояние как-то показал раздирающими жестами, когда всю ночь на блоке совершенно бесконечная вжик-вжик тютфу вжик-вжик это значит на посту находится влад который правит свой нож и так засунули они руки в карманы и более, посмотрев на результат кровавой резни, изрекает: "господа, вы знаете, согласно науке об анатомии, организм свиньи очень напоминает человеческий, ну прямо один к одному" Живодёры от крайней степени заинтересованности аж прекращают разделку, приподнимаются скорточек и в тон Болику. А вы, Болик, знаете, сколько умников это уже сегодня сказал. Болик, чтобы не терять лица образованного доктора, затирает своё смущение, но всё-таки в тему сообщает. И вообще, человеческий организм на 90% состоит из воды. Пока сидисты размышляли, Что бы такое это кай ответить? Владик, не раздумывая, делает резюме. Остальные 10% можно спустить в очко. И ёжик. 47Д это кодированное обозначение блокпоста по периметру изрытого окопами и ходами сообщений, стоящего в голой степи у дороги на административной границе Дагестана. в Шилкавского района Чечни между Аварско-чеченской станцией имени Ганевского и Нагайским посёлком Имунный буквально в часе езды от Кизляра этот пост уже в течение почти 2 лет считается чисто якутским как сами построили так сами и обслуживают отряды в срок меняют друг друга постоянно остаются только прикомандированные к посту в количестве одного-двух штук местные милиционеры-водители на утреннем разводе в воскресный выходной день командир отряда майор Птицевский подаёт горячую информацию на злобу дня Так, господа милиционеры, в Кизляре на рынке избили двух федералов, отобрали оружие и снаряжение. Так что увольнения в город всем запрещены. Кроме того, вчера в Ханкале чеченцы пригласили на свадьбу двух русских подполковников из роды. Сами знаете, у них гость святой человек. Утром их тела нашли без голов. Сейчас там опергруппа разбирается. Да, на замаглавы нашего района было покушение. Бросили гранату, жертв нет. Немного подумав об устройстве досуга отдыхающей смены, добавляет с подогревшими глазами на суровом лице а не устроить ли нам соревнования по физкультуре, например, по шахматам. Все бодро и с энтузиазмом соглашаются. Физкультура так физкультура, и начинают разбредаться кто куда по прилегающей территории. Некоторые идут затапливать баню и париться, другие отсыпаться после суточного наряда. Кто-то смотрит телек и видео. Часть бойцов с пошарпанной гитарой. Идут в штабной вагончик, культурно отдохнуть, пообщаться, послушать новости по рации. Можно покормить выловленных в бандитском озере черепах и устроить соревнования между двумя пойманными в степи ёжиками. Один ёжик ушастый, у другого почему-то ушей не видно. Вероятно, породы разные. Оба мальчики, и поэтому весьма агрессивно настроены друг против друга. Отношения, впрочем, как и у всего многонационального кавказского народа. Болельщики радостно комментируют забавную драчку ежиков, в которой победитель громко шипя пытается прилюдно изнасиловать побежденного. Между делом все края муха слушают радиостанцию, связист принимает и записывает информацию и ориентировки, слушаются сводки федералов о потерях в личном составе, И перехват переговоров бандформирований. Замочили 3 минут. Возвращаемся на базу, доложи. Частенько на связь выходят бандиты, которые пересыпая свою речь грубой нецензурной бранью, ну, дикий и некультурный народ, обрушивают на головы якутян проклятья и угрозы. Образованные якуты на великим и могучим им отвечают, что мол так и так, нехорошие вы люди. Как вам не совестно, приезжайте мол сюда, поговорим, перетрём и так далее. Экстремисты с радостью в приглашения принимают. Сейчас приедем, твою маму то-то и то-то ждите, сукины вы дети. В динамике слышен скрип зубов. И мало того, обещают над всеми якудза надругаться. Дальше больше. Идёт перечисление по всей родови, начиная от бабушек. и заканчивая якутскими барашками. На всех каналах с интервалом в час или два кто-то не то радостно, не то тоскливо то ли вызывает, то ли просто так кричит на весь Северный Кавказ «Е-е-жик!» И создается такое впечатление, будто этот самый ежик не то в тумане, не то в дурмане. На попытку узнать у неизвестного, что за ежика он вызывает, Он строго и соблюдая секретность радиопереговоров упорно молчит. Этого ёжика многие ветераны по всей России вспоминают до сих пор. В последние годы ёжик куда-то запропастился. По старой памяти юмористы-неудачники пытаются имитировать по радио этот сверхсекретный позывной, но получается жалкое подражание и пародия. Абсолютно не тот колор. Искизляра, дежурный по штабу мобилы, посылает сигнал Ураган 111, что в переводе означает: "Внимание, боеготовность номер 1". Ему там гораздо виднее, чем постовым на вышках блока, что происходит в степи. Но, возможно, его и войскавая разведка разнюхала, что где-то рядом продвигается отряд боевиков. И такое бывает. Пост начинает лихорадить. Старики через пару минут уже на своих закреплённых местах, во все оружии и покуривая, наблюдают, как молодняк бегает, суетится, разбирают со стола в штабе, стоящие на зарядке радиостанции. Затем одновременно не могут выскочить из дверей штаба. Узкие двери вагончиков не дают возможность толпе протиснуться к своим кроватям, на спинках которых висят автоматы с пулемётами. и разгрузки. Возволнованные, жаждущие горячего боя молодые организмы какое-то время пытаются попасть ногами в рукава и руками в штанины камуфляжной одежды. Конечно, если бы начался внезапный обстрел, никто про наведение порядка в своём гардеробе и не подумал бы, а тем более не задавался бы вопросом, а во что бы сегодня одеться. Наконец, все на позициях. У бойниц на вышках и в окопах. Старшина отряда Сергеич с доктором Боликом деловито снуют по ходам сообщения и разносят цинки с патронами и ящики с гранатами. «А, кому гранаты? Патрон-штыки имеются! Бери-бери, не увеливай!» Владик Богомольцев, когда не спит, все продолжает точить на кого-то свой большой железный нож. «Особые частюли...» Начищают обувным кремом высокие шнурованные черные ботинки. Через час-полтора, изучение в бинокли и оптические прицелы голой степи, все расходятся. Жизнь на блоке продолжается.